Я раскрываю глаза и вижу, что на меня смотрят другие глаза. Это продолжалось всего одну секунду, но даже в полумраке неосвещенной каюты я узнал этих глаза это лицо и ни минуты не сомневался, что человек, стоявший надо мной, когда я спал, был никто иной, как Франциско Паоло. Сознание серьезной опасности совершенно разбудило меня. Я протянул руку к кнопке, и белый электрический свет осветил всю каюту, но в ней уже не было никого. Одна собака Родрика, сидевшая у моего сундука, смотрела мне в глаза. Я положительно не мог дать себе ответа, что был сон, что реальность, но я весь дрожал от какого-то непреодолимого жуткого чувства. Накинув на себя плащ, я вышел наверх. На вахте стояли старший офицер и Дэн, расхаживавший по палубе. Занималось холодное туманное утро. Я заглянул в каюту Паоло. Он лежал на своей койке и, по-видимому, крепко спал. Как же мог этот человек в одно и то же время быть у меня в каюте и на своей койке? Я положительно не мог себе этого представить но уже снова заснуть не мог, об этом и думать было нечего. Я подошел к Дэну и, прохаживаясь с ним по палубе, попытался узнать его мнение о младшем офицере. «Хотя мне неприлично судить о старших по званию», — ответил старик. «Но так как вы спрашиваете меня бесхитростно, то я отвечу вам бесхитростно». И я так думаю, и все наши люди тоже так думают, что в нем есть что-то нехорошее, что-то затаенное, чего следует опасаться. Вот что я вам скажу. Между тем туман уже отчасти рассеялся, и лучезарное солнце торжественно показалось на горизонте, золотя верхушки зеленых волн. Вдруг с подветренной стороны донесся до нашего слуха отдаленный пушечный выстрел. Так как туман еще не вполне рассеялся, то никто из нас не мог различить хорошенько, что там могло быть, но, полагая, что это сигнал погибающего судна, мы повернули руль в ту сторону, и на некоторое время усилили ход. Мы шли таким образом около пяти минут, когда оглушающий раскат заставил всех нас содрогнуться. Это был же выстрел не из маленького мелкокалиберного орудия, из каких стреляют, чтобы дать знать, что судно находится в опасности, а громовой раскат крупного орудия, какие бывают только на военных судах. Звук постепенно замерз над водой. Одновременно с этим рассеялся и туман, И я первым увидел на расстоянии одной мили под Штирбортом такое, отчего вся кровь ударила мне в голову, а сердце усиленно забилось в груди. Два больших судна! Бок о бок друг с другом шли под парами таким усиленным ходом, о каком трудно составить себе представление, так что море разрезалась глубокой бороздой, обдавая их палубы пенищами с волнами. Ясно было, что это погоня одного судна за другим, погоня и преследование среди белого дня. Что это могло значить? Этот вопрос невольно задавал себе каждый из нас, но ответить на него пока еще никто не мог. Моя первая встреча с безымянным судном. Все не спускали глаз с этих двух судов. То из них, которое было дальше от нас, было длинное выкрашенное в темный цвет четырехмачтовое судно с поднятыми парусами и двумя высокими чисто выбеленными трубами, на которых красовалась по черному якорю, несомненно свидетельствовавшему о том, что судно принадлежит числу судов пароходной компании «Черный якорь». Благодаря своей очень хорошей подзорной трубе я мог видеть, что палуба этого судна кишала людьми.